Если ему хватало ясности ума для подобного высказывания, мог бы проявлять свой ум и в других случаях. А попытки удавиться ночью на простынях, выброситься из окна, вскрыть себе вены обеденной вилкой. За Альфредом водилось столько больших и малых провинностей, что, за исключением кратких отлучек, четырех дней в Нью-Йорке, двух праздников Рождества, когда инет выезжала в Филадельфию, и трех недель, пока она поправлялась после операции на бедре, И нет, неукоснительно приходила к нему каждый день. Пока еще оставалось время, нужно было объяснить мужу, насколько он неправ, насколько она права. Как он виноват, что недостаточно ее любил, мало ценил, не занимался при любой возможности сексом? Как виноват, что не доверял ее финансовым инстинктам? Как виноват, что все время проводил на работе и мало внимания уделял детям? Виноват, что вечно был таким мрачным, пессимистичным? Виноват, что убегал от жизни, всегда говорил «нет» снова и снова «нет» вместо «да». Она твердила ему об этом изо дня в день может быть он и не слушал но инет должна была выговориться прожив в дип маэр два года он прекратил принимать пищу чип оставив на время детей только что полученную преподавательскую работу в частной школе и восьмую редакцию киносценария прилетел из чикаго проститься альфред продержался дольше чем все ожидали он до конца сражался как лев Когда самолет Дениса и Гарри приземлился в аэропорту, давление в артериях умирающего упало почти до нуля. Но он протянул еще неделю. Лежал, свернувшись в постели, и два дыша, не делал никаких жестов, ни на что не реагировал, только решительно качал головой, когда инет пыталась положить ему в рот кусочек льда. Отказываться он так и не разучился. Сколько инет не пыталась его исправить, все напрасно. Он остался таким же упрямым, каким был в первый день их знакомства. И все же, когда он наконец умер, когда Иннет приложилась к его лбу и вместе с Денисой Гарри вышла на улицу в теплый весенний вечер, она почувствовала, что теперь уже ничто не убьет в ней надежду. Ничто. Ей 75 лет, и для нее настала пора перемен. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим цифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2009 года. Звукорежиссер Алектина Федорова читала Ирина Ересанова.